Глава десятая. Дон Диего. Дон Диего де Эспиноса и Вальдес очнулся от сильной боли в затылке и мутным взглядом окинул каюту, залитую солнечным светом, струившимся в квадратные иллюминаторы, выходившие на корму. Он застонал от боли, закрыв глаза, и лежа так попытался определиться во времени и в пространстве.